Шимпанзе хоть и родственник человеку, но не столь близкий, как, скажем, горила. Горилы и орангутаны настоящие человекообразные. Они, наверное, должны быть гораздо умнее шимпанзе. Точно. Аналогичный эксперимент, проведённый с гориллой Коко, увенчался ещё большим успехом. Горилла выучила 645 слов из которых 375 было у нее в активном словарном запасе. Не могу удержаться, чтобы не привести длинного, но удивительно интересного описания этого эксперимента, сделанного историком и писателем Александром Горбовским. Если Коко не здоровилась, врачу не было нужды ломать голову, что с ней. Горилла сама отвечала на вопросы, где у нее болит. Что интересно, страдания других трогали ее не меньше, чем собственные. Заметив однажды лошадь, взнузданную и с уздечкой во рту, горилла пришла в сильное волнение и стала быстро складывать на пальцах знаки. «Лошадь печальна». «Лошадь печальна почему?» — спросили ее Горилла. Зубы болят, сложила ответ Коко. Коко показали фото другой горилы, которая вырывалась, когда её пытались купать в ванной. Коко тут же вспомнила, что она и сама терпеть не может этой процедуры, и прокомментировала фотографию: "Там я тоже плачу". И следователь уже не удивляла сама по себе осмысленность этой реакции. Для них важно было свидетельство памяти гориллы на событие. Через 3 дня после того, как Куку укусила как-то свою воспитательницу, та показала ей синяк на руке и спросила жестами: "Что ты сделала мне?" "Укусила, жалею", ответила Куку. "Почему укусила?" рассердилась. "На что?" не помню. Кстати, Коко можно было обращаться и устно. Она знала около сотни английских слов. Никто не учил её составлять новые слова, когда оказывалось, что ей не хватает запаса. Коко не знала, как называется странное полосатое существо, которое она увидела в зоопарке. Но сразу сработала ассоциативная связь, и Коко сложила знаки: белый тигр. Так она окрестила зебру. Коко не знала слова маска, но увидев её, тут же составила: шляпа на глаза. И уж, конечно, никто не учил горилу ругаться. Невероятно, но какие-то уничижительные, оскорбительные понятия существовали в её сознании до и помимо человека. Когда воспитательница показала куко плакат, на котором была изображена горилла, то по каким-то ей одной понятным причинам куко пришла в негодование. Ты, птица, показала она жестами, экспериментаторше. Я не птица, несколько ошарашенно возразила воспитательница. Нет, ты птица, птица, птица. Как выяснилось потом, в понимании горилы птица была существом низшего порядка. Назвать человека птицей, очевидно, всё равно, что в человеческом понимании обозвать его собакой. В другом случае, когда воспитательница отчитывала кукоз за разорванную куклу, как оказалось потом не вполне справедливо. Гарила ответил ей прямым ругательством: "Ты грязный плохой туалет". Здесь любопытно то, что оказывается, понятие справедливости и несправедливости существует и в животном мире. И там несправедливость вызывает обиду. Кто она? Личность или животное? спросил репортёр в течение нескольких дней наблюдавший горилу. А давайте у неё спросим, решили следователи и перевели этот вопрос коко. Кто ты? Я отличное животное, горилла. Не на секунду не задумавшись, Ответила Куко. Где-то в конце своего курса обучения Куко получила компаньона Майкла, с которым по замыслу следователей они должны были составить счастливую пару. Когда Куко хотела, чтобы Майкл зашёл к ней в гости, она начинала звать его знаками, которым её научили люди. Приходи, Майкл, быстро. Куко хорошо объятия. Куко и Майкл очень любили рисовать. Когда однажды Куко нарисовала фломастерами красно-жёлто-голубую картинку, она знаками объяснила экспериментатору, как называется её полотно. Птица. Причём Куко даже умудрилась объяснить, какую именно птицу нарисовала. Сойку которая жила в лаборатории. А друг Коко Майкл довольно точно нарисовал игрушечного динозавра. Он не только передал цветовую гамму игрушки, коричневое тело, но и нарисовал зелёные зубцы на спине динозавра в точности, как у натуры. Кстати, люди учат животных своей искусственной речи, но и у самих людей в коммуникативном арсенале остались от дикого животного мира многочисленные бессловесные сигналы: хныканье, рёв, смех, стон, крик, вой. И иногда мы используем не только свою высокоразвитую речь, но и эти животные звуки, Жизнь ведь по-разному складывается. Причём используем их точно так же, как это делают другие звери. И у нас, и у них эти звуки обозначают одно и то же. Мы братья по крови,